«Приложение 1. Кто организовал Первую мировую?» Эпиграф. «Несчастье заключается в том, что Германия была убеждена, что она могла рассчитывать на нейтралитет Англии». Сергей Дмитриевич Сазонов, министр иностранных дел России. Так-то и удалось старому пиратскому государству Англии «Опять вызвать резню в Европе». Альфред фон Тирпиц, германский гросс-адмирал. Главу, посвященную механизму развязывания Первой мировой войны, мы не случайно поместили не в начале, а в конце книги, даже за ее рамками. Так виновник и организатор этой трагедии будет очевиден. Именно в таком порядке... Уже зная все, что случится с Россией в 1917 году, легче осознать и увидеть тех, кто организовал для нашей страны страшные потрясения в попытке вычеркнуть Российскую империю из списка мировых политических игроков. Сначала два слова о предыстории конфликта. 28 июня. 15 июня по старому стилю 1914 года в столице Боснии, городе Сараево, был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Несмотря на титул наследника, Франц Фердинанд был 56 лет от роду. Такой почтенный возраст объяснялся тем, что австрийскому императору Францу Иосифу было 84 года. Он умрет в конце 1916 года. Это был обычный, ничем не примечательный визит будущего руководителя империи в один из своих центральных городов. И для нас он был бы совсем неинтересен, если бы в результате целой цепи подозрительных случайностей и странных совпадений, приведших к гибели наследника австрийского престола, не началась Первая мировая война. События покушения, следствием которого стало развязывание Первой мировой войны, действительно кажутся очень подозрительными. Смерть эрцгерцога была очень нужна. Агенты охраны, приехавшие вместе с будущим преемником 84-летнего императора Франца Иосифа I, почему-то остались на вокзале. Несмотря на то, что один из террористов, 18-летний Неделька Габринович бросил в кортеж бомбу, ранившую 20 человек в толпе и двух офицеров из свиты наследника, не было внесено никаких изменений в подготовленную программу визита. Не было принято никаких дополнительных мер безопасности. Кортеж автомобилей поехал обратно тем же самым путем. Водитель переднего автомобиля, сбился с пути и случайно повернул не на ту улицу, где машина, въехав на тротуар, остановилась. Следом за ней встал и весь кортеж, а затем на малой скорости задним ходом попытался выбраться из получившейся пробки. Двигаясь таким образом, автомобиль Эрцгерцога остановился напротив гастрономического магазина «Морец Шиллер Деликатесен». Именно там, случайно, находился второй 19-летний террорист, которому будет суждено войти в историю. Звали его Гаврила Принцип. Застрявший автомобиль австрийского наследника не просто остановился рядом с убийцей, он случайно стоял к террористу именно своей правой стороной, на подножке которой не было охранника. Принцип выхватил револьвер, и два раза выстрелил в неподвижный автомобиль. Первая пуля поразила графиню Софию, пробив кузов машины и ее плотный корсет. Вторая попала в наследника австрийского престола. Оба были убиты, а покушавшегося схватили на месте преступления. Его били руками и ногами, даже нанесли несколько сабельных ударов. Так что уже в заключении Принципу пришлось ампутировать руку. Но на этом странности не закончились. Неделько Габринович и Гаврила Принцип, видя, что с места преступления им не скрыться, приняли яд. Но он случайно не подействовал ни на одного террориста. У обоих были ампулы с ядом, которые оказались абсолютно безвредными. Что это значит? Это значит, что организаторы убийства очень хотели, чтобы террористы попали в руки следствия живыми. Если бы на Сараевской мостовой лежали два трупа молодых людей без документов, вероятнее всего, мировой конфликт бы не начался. По крайней мере, в тот раз. Именно на показаниях пойманных террористов базировалась и все следствие и все его выводы а значит и дальнейшие страшные последствия смерти эрцгерцога следствие прошло на редкость оперативно арестованный гаврила принцип показал что он стрелял в эрцгерцога потому что последний был в его глазах злейшим врагом и притеснителем сербской нации Франца фердинанда убили сербы Студенты Белградского университета, члены организации «Млада Босна», «Молодая Босния», с этой целью специально переброшенные из Сербии. За этой террористической организацией вырисовывались контуры тайной организации сербских националистов «Черная рука», возглавляемой полковником Драгутином Дмитриевичем. Дмитриевичем по кличке Апис. Следовательно, организаторам убийства нужна была не сама смерть наследника австрийского престола, а правильные выводы следователей. Нужно было, чтобы Австро-Венгрия выдвинула претензии к Сербии и даже объявила ей войну. Предусмотрительность тех, кто организовывал преступления, поражает. Не снабди они террористов безопасным ядом, те могли бы успеть застрелиться. Толпа и близость охраны эрцгерцога второго шанса убийцам на ликвидацию не дают, и они попадают в руки австрийского правосудия живыми. Кто же дал убийцам Франца Фердинанда безопасный яд? Тот, кто заинтересован в том, чтобы австрийцы быстро нашли виновных и обрушили свой гнев на Сербию. Самим сербам. Оставить живых террористов в руках полиции не нужно, это лишь повредит репутации сербской державы и навлечет на нее гнев австрийцев. Значит, за покушением, там, в глубине паутины, находились люди, пекущиеся отнюдь не о сербских интересах. Правду об убийстве наследника австрийского престола знали единицы. В каждой хорошей пьесе любому актеру отведена определенная роль. Есть время выходить на сцену, произносить слова и совершать действия. Затем наступает пора отправляться за кулисы. Вот так в небытие уходили и основные свидетели и действующие лица убийства Франца Фердинанда. Первыми в тюрьме тихо скончались его убийцы Неделька Габринович и Гаврила Принцип. Свою роль молодые сербские террористы выполнили дважды убив эрцгерцога и дав австрийцам правильный след. Отыграли уготованный им сценарий военные и политические организаторы покушения. Глава тайной организации сербских националистов «Черная рука» полковник Драгутин Дмитриевич Дмитриевич, кличка Апис, вооруживший отправивший убийц, честно провоевал на фронте мировой войны 4 года и был неожиданно арестован по приказу, собственного правительства. Важный организатор закулисных дел теперь уже ненужный свидетель. Военно-полевой суд без проволочек приговаривает начальника разведки сербского генштаба к расстрелу. При загадочных обстоятельствах ушел из жизни и политический организатор сараевского покушения Владимир Гачинович. Он был одновременно членом всех трех организаций, подозреваемых в злодеяний – «Молодой босна «Младобосна», «Народной Обраны» и «Черной Руки». К тому же в «Младобосна», которая осуществила террористический акт, он был наиболее влиятельным членом и главным идеологом. Именно через него осуществлялись контакты этих организаций и со всем внешним окружением, с другими революционерами и спецслужбами. В его друзьях и знакомых ходили лидер эсеров Натансон, социал-демократы Мартов, Луначарский, Радок, Троцкий. Последний даже почтил его память некрологом, Потому что в августе 1917 года здоровый и цветущий 27-летний Владимир Гачинович внезапно занемог. Так непонятно и загадочно была эта болезнь что оперировавшие его дважды швейцарские врачи ничего не обнаружили. И в том же месяце Гатчинович скончался. Ведь претензии Австро-Венгрии к Сербии быстро переросли в войну. Не между этими двумя странами, нет, главной целью было стравить между собой Германию и Россию, двух основных геополитических соперников Великобритании. И эта цель — была достигнута, несмотря на крайнюю сложность задачи. У России и Германии в начале XX века нет никаких противоречий, что могут послужить причиной для конфликта. Обеими странами управляют двоюродные братья Николай и Вильгельм, имеющие друг с другом совсем неплохие отношения. С чего бы вдруг начать воевать? Это для нас. Родившихся в конце XX века Германия – наглый агрессор, дважды за столетие поставивший Россию на грань гибели. Совсем не так обстояло дело с исторической памятью у русских перед Первой мировой войной. Германия для них – страна с традиционно дружественным режимом, последнее столкновение с которой было в период Наполеоновских войн, то есть ровно сто лет назад. Нужен был весомый повод, такое стечение обстоятельств, которое позволило бы обеим странам забыть о многолетней дружбе. Поэтому провоцирование русско-германского конфликта становилось основным направлением политики Англии. К тому же результату стремились и во Франции, уже давно не имевшей своей собственной внешней политики. Вернуть потерянные в результате военного поражения Эльзас и Лотарингию можно было только в результате войны, а в одиночку разгромить Германию Франция не могла. Требовалось русское пушечное мясо. Позже политиков разных стран спрашивали, как же так внезапно разразилась самая кровопролитная война в истории человечества. Большинство разводило руками... Некоторые обвиняли в происшедшей катастрофе противников своей страны. Но был один человек на политическом олимпе Европы, который скромно молчал, не вступал в дискуссии и писал воспоминания. Имя этого человека — Виконт Фаладон, лорд Эдуард Грей. В 1905-1916 годах этот уважаемый джентльмен — был министром иностранных дел Великобритании. Не он придумал Первую мировую войну, но именно благодаря его стараниям чудовищные замыслы воплотились в реальность. Но вернемся в душный июль 1914 года. Начавшееся следствие сразу давало австро-венгерскому руководству однозначный ответ на извечный вопрос, кто виноват. Убийцы эрцгерцога не только получили оружие и инструкции в Сербии, но и непосредственно перед покушением были переправлены на боснийскую территорию. Это был тот самый долгожданный повод, которого не хватало австрийцам для нанесения удара по ненавистному Белграду. Сербские экстремисты, совсем распоясались и убили наследника престола. Их действия явно угрожали самим основам многонациональной империи Габсбургов. Надо помнить, что причиной антагонизма между Сербией и Австро-Венгрией стало желание сербов создать Великую Сербию за счет присоединения славянских земель, входящих в состав двуединой монархии. С другой стороны, австрийцы и сами поглощали постепенно все больше славянских земель. Последней каплей, резко обострившей отношения между странами, стала аннексия Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины в 1908 году. Именно так выглядели события из окна Венского кабинета. Совсем недавно, в мае 1903 года, в Сербии произошел государственный переворот. В результате него сербский король Александр Абренович и королева Драга были убиты. Говорили, что офицеры-заговорщики, ворвавшиеся во дворец, выбросили собственного монарха в окно, однако в последний момент он успел ухватиться за край. Тогда один из убийц отрубил ему пальцы, и король рухнул на мостовую, разбившись насмерть. Прошло еще несколько лет, и на счету сербов жизнь очередной венценосной особы, на этот раз Франца Фердинанда. Теперь, когда австрийское правительство намеревалось предъявить Сербии требования самого полного удовлетворения, германский император Вильгельм II разделял эти намерения. В ответ на личное обращение австрийского императора, кайзер Вильгельм, движимый рыцарскими чувствами, обещал ему поддержку против сербских убийц. Согласно заявлению, сделанному кайзером моему заместителю утром 6 июля в парке Потсдамского нового дворца, он считал вмешательство России в пользу Сербии маловероятным, так как царь, по его мнению, не стал бы поддерживать Цари убийц пишет в своих воспоминаниях гроссадмирал Тирпиц. Сценарий разжигания мировой войны был невероятно сложным по организации, но очень простым по своей сути. в венгрия получая поддержку от Германии, предъявляет претензии Сербии. В Белграде проявляют несговорчивость, заручившись гарантиями России. При этом австрийцы и немцы, рассматривая в качестве оптимального решения сербской проблемы именно силовой вариант, должны быть убеждены, что Петербург за сербов не вступится и ограничится дипломатическим осуждением. Только в таком варианте запаливался Бикфордов шнур войны. Если бы в Австрии и Германии знали, что их акция против Белграда приведет к схватке с Россией, они бы на нее не пошли, потому что в условиях франко-русского договора это означало войну с Францией, а в перспективе — и с Англией. Ясность такого развития событий и была главной гарантией от разжигания вооруженного конфликта. Первую мировую войну было очень просто предотвратить. Великобритания всего лишь должна была заявить Германии что она ни в коем случае не останется нейтральной в случае Европейской войны и выступит на стороне своих соратников по блоку Антанта. Именно так Великобритания и поступила несколькими годами ранее, предотвратив франко-германскую войну во время Марокканского кризиса. Но в 1914 году англичане поступили совсем по-другому. Именно от позиции британского правительства зависела судьба всего человечества жарким летом 1914 года. Эту позицию до всего человечества и доводил достопочтимый лорд-сэр Грей. После убийства Франца Фердинанда 29. года, 16 июня 1914 года глава британской дипломатии публично в парламенте выразил в Вене «глубокие соболезнования» и «затих» почти на неделю. 6 июля 23 июня 1914 года после общения германского кайзера с австрийцами немецкий посол в Лондоне, князь Лихновский, отправился к Грею, прощупать позицию Великобритании в возникшей ситуации. Все последнее время англичане, словно на показ, демонстрировали немцам свое миролюбие. Были, кроме дипломатических экивоков, и материальные символы английского расположения к немцам. Главный корень германо-британского соперничества — это флот, большая судостроительная программа, запущенная рейхом. В Лондоне относятся к немецкому флоту с нескрываемой враждебностью, и вдруг позиция меняется. Адмирал Терпец пишет об этом так. Во время Кильской недели 1914 года наш посол в Лондоне, князь Люхновский, сообщил, что Англия примирилась со строительством нашего флота. О войне из-за этого флота или нашей торговли не может больше быть и речи. Отношения с Англией удовлетворительны, сближение с ней прогрессируют. В течение той же Кильской недели улучшение наших отношений с Англией нашло себе выражение в том, что впервые за последние 19 лет к нам в гости явилась эскадра британских линкоров. Отношения двух стран выглядели так хорошо, что впервые за многие годы Английская эскадра прибыла в Германию на празднование Кильской недели. Она ушла после убийства в Сараево. Для справки, Франц Фердинанд был убит во время регаты, которая проходила в германском городе Киле и называлась Кильской неделей. Вот с разговоров об этом немецкий посол и начнет беседу с сэром Греем. Лихновский сообщил о глубоком удовлетворении, которое испытывает император Вильгельм по поводу визита английской эскадры в Германию, а потом мягко принялся прощупывать британскую позицию в надвигающихся международных осложнениях. Для этого он сообщил, что австрийцы собираются предпринять выступление против Сербии, после чего откровенно изложил немецкую позицию. Отказать своему основному союзнику в помощи Берлин не может, но если это будет сделано, возможны осложнения с Петербургом. Немцы прекрасно знают, что кроме этнических симпатий, две монархии связывают и родственные связи. Мать сербского наследника, родная сестра великого князя Николая Николаевича Романова, будущего главнокомандующего русской армии в грядущей войне. Сам русский монарх приходится сербскому королевичу Александру дядей. Всего несколько месяцев назад Николай II лично дал обещание оказать Сербии всемерную военную помощь и даже любую поддержку, которая ей понадобится. Вот германский посол и запускает пробный шар, задает главный вопрос, за ответом на который он, собственно говоря, и пришел. Немцам известно, что между Англией и Россией ведутся какие-то переговоры о морской конвенции и что этот факт может поощрить Россию на сопротивление Австрии. После жесткого заявления лондонского дипломата немцы сразу должны будут дать задний ход. Конфликт с Россией, в котором ее поддержат англичане, для германцев неприемлем отличный случай показать германскому послу хваленную британскую твердость. Но вместо этого сэр Грей говорит, что Англия не может допустить уничтожение Франции. Дипломаты всегда говорят на особом языке, не всегда понятным другим смертным. Но один дипломат, прекрасно понимают другого, и во многом их работа и состоит в расшифровке чужих намеков и недомолвок и умении говорить, не говоря ничего. В переводе на человеческий язык фраза о том, что Англия не может допустить уничтожение Франции означает следующее. Первое. Петербург ведет или вел с Лондоном некоторые переговоры. Второе. Британии никаких гарантий безопасности. России не давала. Третье. В случае военного столкновения Германии и России англичане останутся вне конфликта. Четвертое. Единственное, что беспокоит британцев и против чего они выступят решительно – военный разгром Франции. Вот как много информации можно заложить в маленькую фразу. Таким образом, не отвечая, по сути, на немецкий зандаш, сэр Грей намекает немцам, что уничтожение России Великобританию не беспокоит. Сила тех, кто желал разжигания войны, в том, что они играли сразу по обе стороны баррикад, сразу в обеих командах. Это британское изобретение. Перед войной они друзья немцев и союзники русских. Когда в России будет назревать революция, те же джентльмены будут обнимать Николая II и одновременно выделять деньги на его свержение. Потом они будут слать приветственные телеграммы Керенскому и обещать поддержку генералу Корнилову. Затем к власти придут большевики, а союзники будут продолжать консультации и с ними, и с их противниками. В разразившейся гражданской войне британцы будут помогать белым и одновременно зорко следить, чтобы те в итоге не победили. Это не какое-то особое английское коварство и лживость, это простое следование своим интересам и своему плану. Играя на одной доске одновременно и за белых, и за черных, всегда можно поставить шах и мат тем, в ком больше не нуждаешься. Все это еще только будет, но чтобы британский план разжигания войны случился, сэр Грей после встречи с немецким послом радушно принимает у себя русского посланника Бенкендорфа и говорит уже совсем другие вещи. 8 июля, 25 июня, глава английского МИДа обрисовал перед Россией всю серьезность положения. Он не сомневался в нападении Австрии и даже выразил мнение, что Россия должна выступить на защиту Сербии. Кроме того, лорд всячески подчеркивал враждебность Германии к России. Он намекал, что по его сведениям в случае конфликта центр тяжести военных операций Германии должен довольно быстро переместиться с запада на восток. Великий актер Пропал в Эдуарде Грей. Перед германским послом он оптимист, перед русским пессимист, каких мало. Посеяв зерно сомнения в русском правительстве, 9 июля, 26 июня, министр иностранных дел Великобритании, сэр Грей, снова встречается с германским послом Лихновским. Совсем недавно, три дня назад, Грей уже намекал ему, что Англия не будет вмешиваться в события на материке, если они не будут грозить уничтожением Франции. Для уверенности, что они верно поняли позицию английского правительства, немцам необходимо еще раз убедиться в правильности расшифровки намеков британского министра. Позиция Англии по-прежнему может остановить сползание европейского континента в бездну. Что же говорит, Многоуважаемый глава британской дипломатии? Наверное, что-то о важности сохранения мира и необходимости решать конфликты мирным путем. Ничего подобного сначала Грей долго говорил о миролюбивом настроении России. Осторожный немецкий посол в соответствии со своими инструкциями поинтересовался, согласится ли Англия в случае австро-сербского конфликта оказать? умиротворяющее воздействие на Петербург. Лорд заверил Лихновского, что сделает все возможное, чтобы предотвратить войну между великими державами. «Я сказал», — сообщает Грей в мемуарах, «что если австрийские меры в отношении Сербии будут проведены в определенных рамках, то будет, конечно, сравнительно легко склонить Петербург к терпимости». И при этом как писал посол в Берлин, сэр Грей излучал оптимизм. Вот так, сияя и лучась, и сказал Грей то самое главное, что хотели узнать немцы. Предоставим слово германскому послу. Вот что он пишет в своей телеграмме в Берлин от 9 июля 26 июня 1914 года. Он, сэр Грей, заявил, что он ничего не имеет добавить к тому, что он говорил шестого, и может лишь повторить, что между Великобританией с одной стороны и Францией и Россией с другой не заключено никаких секретных соглашений, которые связывали бы Великобританию в случае Европейской войны. Далее Грей заявил, что Англия хочет сохранить для себя полную свободу рук в переводе с дипломатического языка на общечеловеческий это означает нейтралитет Англии в возможной войне. Вот тебе и антанта, вот тебе и союзники, вот вам и сердечное согласие. Блок антанта, кстати, получил свое название от французских слов «сердечное согласие» Элентонт entente Это разрешение и на войну с Петербургом, а то и на разгром Парижа. Но как может сэр Грей говорить о том, что никакие соглашения не связывают Англию в случае войны, ведь Россия, Англия и Франция вместе образовали блок Антанта? Самое интересное, что сэр Грей говорил чистую правду. Историки об этом нигде не пишут, стараясь не поднимать этот странный вопрос. Дело в том, что до самого начала мировой войны Антанта не была оформлена специальным договором. В действительности было три совершенно отдельных документа. Первый — англо-французский, с которого и ведет отчет времени блок Антанта. Соглашение от 8 апреля 1904 года заключено в Лондоне в форме конвенции о Ньюфаундленде Западной Африки и Сиами с Египтом. Про военные обязательства в случае войны в нем ни слова. Второй — это конвенция 1907 года между Россией и Англией. Прочитаем договор, подписав который Россия считается вступившей в блок Антанта. «Правительство России и Великобритании, взаимно обязавшись уважать целостность и независимость Персии и желая искренне сохранения порядка на всем протяжении этой страны, Великобритания обязуется не домогаться для самой себя и не поддерживать в пользу британских подданных, равно как и в пользу подданных третьих держав, каких-либо концессий, Россия со своей стороны обязуется не домогаться для самой себя и не поддерживать в пользу российских подданных, равно как и в пользу подданных третьих держав, каких-либо концессий. Условлено, что доходы всех персидских таможен в случае неисправности в погашении или уплате процентов по персидским займам Погодите, погодите, нам всегда говорят, что подписав этот документ, царская Россия вступила в блок Антанта, соединив свою судьбу с Англией и Францией. А мы все читаем про какие-то таможни концессии. Наверное, самое главное дальше, надо просто прочитать весь текст. Но далее начинается что-то еще более далекое от четко очерченных рамок договора между двумя державами правительство Его Британского Величества объявляет, что оно не имеет намерения изменять политическое положение Афганистана. Чудесно. Но при чем здесь блок Антанта? Далее следует еще пять статей об этой забытой богом стране, потом о Тибете. Правительство России и Великобритании, признавая сюзеренные права Китая над Тибетом, обязуется уважать территориальную целостность Тибета и воздерживаться от всякого вмешательства в его внутреннее управление. И полстраницы об этом наиважнейшем месте политической карты мира. Читая сей интереснейший документ, терпение начинаешь терять очень быстро. Так же быстро растет и удивление. О чем же этот договор? Где тут слова о войне с третьими державами и о помощи друг другу? Чтобы получить ответы на все вопросы, сразу надо просто посмотреть на название. Мы забыли, что документ этот называется «Конвенция между Россией и Англией по делам Персии, Афганистана и Тибета». Поэтому речь в нем идет о разделе сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. И больше ни о чем. Про военные обязательства – ни слова. Вот это новость. Интересно, а читали его вообще царские дипломаты, когда подписывали? С чего это вдруг все решили, что Англию и Россию связывают договорные союзнические обязательства? Лондон только и должен, что уважать территориальную целостность Тибета и независимость Персии. Добрая старая английская традиция – никогда не давать твердых гарантий и прямых обязательств, за которыми обязаны последовать конкретные действия. Даже сейчас, так сильно озабоченные целостностью Грузии или судьбой демократических институтов Украины – США и Великобритания не дают гарантии безопасности этих стран. Это можно сделать простым договором, подписав его за месяц-два. Вместо этого им предлагают долгую, до десяти лет, процедуру вступления в НАТО. Штука в том, что все эти десять лет Запад ни Грузии, ни Украине, по сути, ничего не будет обязан делать то есть защитят, только если это будет выгодно самому Западу, а будет выгодно продадут, как продали Гитлеру, Чехословакию, Австрию и Польшу. Третий договор, на котором базируется Антанта, — франко-русский, подписанный еще Александром III. Он является единственным настоящим документом. По нему французы и русские должны немедленно объявить войну Германии, напавшей на Россию или Францию. Но такие обязательства имеют по отношению друг к другу только Париж и Петербург. Мы видим невероятный дипломатический казус. Блок Антанта существовал лишь в воображении наших дипломатов. Блок Антанта есть но его как бы нет. Это такое очень удобное образование. Если русские должны умирать за Францию и Англию, то он есть. Если британцы должны поддержать Россию, то а Англия хочет сохранить для себя полную свободу рук. Куда смотрели царские дипломаты, да и сам царь, нам остается только догадываться. Потому что реальный союзный договор – будет подписан странами Антанты уже после начала Первой мировой войны. Какая разница? Очень большая. Отсутствие нормального договора позволяло англичанам заявлениями о своем нейтралитете провоцировать Германию на войну и одновременно обещать свою помощь России. Если Антанта была бы оформлена документально, то немцы вели бы себя совсем по-другому. А ведь неясность в позиции Лондона и есть тот крючок, на который попались немецкие дипломаты. Французский посол в России Марис Палеолог так и говорит своему британскому коллеге сэру Джорджу Бьюкенену. «Я настаиваю на решающей роли, которую Англия может сыграть, чтобы унять воинственный пыл Германии. Я ссылаюсь на мнение, которое четыре дня тому назад высказывал мне император Николай. Германия никогда не осмелится напасть на объединенные Россию, Францию и Англию, иначе как потеряв совершенно рассудок». «Конечно, на три сверхдержавы Германия не нападет». Именно поэтому англичане и доказывают Берлину, что немцам не противостоят три державы. И немцы поверили. Лед недоверия к традиционно враждебной политике Британии таял под лучистым обаянием сэра Грея. Адмирал терпец указывает. Еще 9 июля в Министерстве иностранных дел держались трезвого взгляда, что если вопреки ожиданиям сохранить европейский мир не удастся, Англия тача же станет на сторону наших врагов, не дожидаясь результатов военных действий. Однако мирная позиция, занятая форейн-офис в последующие недели, все более и более обманывала близкие Бэтмену круги. По-видимому, и в генеральном штабе склонялись к мысли о мирных намерениях Англии. Жилая Англия мира, можно было сказать просто два слова, и немцы поняли бы, на каком волоске висит судьба их страны. Но сэру Грею его хозяева дали задание, и он с мастерством его выполняет, готовя гроб миллионам людей, что пока беззаботно греются под июльским солнцем. Как и во всем мире, в Британии есть помимо дипломатии официальной еще и неофициальная. На этот раз ставки так высоки, что молчит и она. На этот же раз Англия воздержалась даже от предупреждения с глазу на глаз, сетует Альфред фон Тирпиц. Вместо этого британские независимые в кавычках газеты начали публикации статей которые иначе как провокации и не назовешь. «Стандарт» и Daily Chronicle прямо указывали виновников смерти австрийского наследника. Нет сомнения, что целый заговор был подготовлен в Сербии, и на Россию падает часть ответственности, если не вся. Основой убийства является российская система устранения каждого невыгодного противника на Балканах, весьма интересно что и русские революционеры подливали масло в огонь лев давыдович троцкий в своей книге европа в войне указывает убийство было несомненно инспирировано сербским правительством с другой стороны и россия косвенным путем участвовала в подготовке этого убийства успокоенный британским миролюбием в кавычках германский кайзер отправился в свою ежегодную морскую поездку в норвежские фьорды. Австрийцы же, согласовав с ним свои будущие действия, стали готовить текст ультиматума Сербии. Благодаря стараниям лорда Грея перед Веной и Берлином вырисовывалась очень радужная картина. В случае нападения Австрии на Сербию Россия не обязательно вмешается в конфликт, а если это и случится, то Англия ее точно не поддержит. Вероятным было вмешательство Франции, но в таком варианте это было очень даже неплохо, потому что именно Париж с вожделением ждал возможности отобрать обратно Эльзас и Лотарингию, а следовательно, был настоящим противником Германии. Прозрачные намеки сэра Грея, сделали для разжигания войны куда больше выстрелов Гаврилы Принципа. Наступал кульминационный момент. 27 июля в Россию приехал президент Франции Поанкаре по прозвищу «Война». Чтобы Николаю II было не страшно помогать славянским братьям, он заверил, что в случае войны с Германией Франция выполнит свои союзнические обязательства. Заодно были еще раз обсуждены и военные планы сторон. Россия в соответствии со своими обязательствами должна была обеспечить на 15-й день мобилизации полную готовность армии к наступлению на Германию. На Австро-Венгрию наступление планировалось на 19-й день мобилизации. Пока русский монарх и французский президент совещались, события словно замерли. А в этот момент в Петербурге вдруг забушевали неизвестно по какой причине возникшие забастовки. Зато после отъезда по Анкаре они понеслись со скоростью бешеных лошадей. В России оставалась одна неделя мирной жизни. 23 -го, 10 -го июля, союзный президент отбыл в Освояси, а накануне лорд Грей успешно торпедировал последнюю возможность мирного решения конфликта. По инициативе царя, русский министр иностранных дел Сазонов предложил, чтобы Россия, Англия и Франция – коллективно воздействовали на венское правительство и принудили его к политическому разрешению своих претензий к Сербии. Грей это предложение отклонил. Оно могло испортить все дело, потому что он ждал австрийского ультиматума. Эта бумага была бигфордовым шнуром Первой мировой войны. От момента ее вручения до начала боевых действий оставались считанные дни. И он дождался. 23-10 июля ультиматум был вручен австрийцами послу Сербии. Не случайно венские дипломаты его вручили сербам сразу же, как только Пуанкаре отбыл в Исвоясе. Теперь Парижу и Петербургу не проконсультироваться. Это удобно для немцев и австрийцев. Для наших союзников важно другое. Уехав, французский президент не должен отвечать на конкретные вопросы Николая II и может вместо этого просто слать телеграммы. Ведь, не дай бог, русский царь снова предложит сделать какое-нибудь совместное заявление, например, передать разрешение австро-сербского конфликта на решение какого-нибудь международного комитета, и долгожданная война не начнется. Теперь вместо конкретного обсуждения сложившейся ситуации французы могут отделаться лишь общими фразами. А до конца ультиматума всего 48 часов. И время стремительно летит, так быстро, что войну уже не остановить. Основная задача Грея теперь — это сделать события необратимыми. В день вручения ультиматума английский министр в первый раз встретился с австрийским послом. Содержание ноты англичане прекрасно знали. Накануне его смысл очень точно передала газета «Таймс». Любому, кто немного понимает в политике, ясно, это повод для вооруженного конфликта. Когда русский министр Сазонов получил телеграмму с сообщением об ультиматизме, Он моментально воскликнул, это европейская война. Лорд Грей этого не понимает. Вместо того, чтобы предостеречь австрияков на самом пороге войны, он только сожалеет, что предъявленная Сербии нота имеет ограниченный по времени срок ответа и отказывается ее обсуждать, пока не увидит документ воочию. Затем он говорит послу Австро-Венгрии об ущербе, который может нанести торговле война между четырьмя великими державами. Венский посол Менсдорф считать умеет хорошо. Четыре державы — это Россия, Австрия, Франция и Германия. О пятой державе — Англии Грей не обмолвился ни словом. Это уже даже не намек — а прямое свидетельство будущего нейтралитета Великобритании. Донесение о беседе австрийский посол закончил следующими словами. «Он был хладнокровен и объективен, как обычно, настроен дружественно и не без симпатии по отношению к нам». После беседы с грэем окончательно успокоенная Австро-Венгрия убеждается в том, что она может нанести удар по Сербии. Теперь снова обратимся к фактам. После получения австрийской ноты, состоящей из десяти пунктов, Белград заметался. В воздухе уже пахло порохом, и Сербия один на один стояла с разъяренной Австрией. «Мы не можем защищаться, посему молим, Ваше Величество, оказать нам помощь, возможно, скорее», писал в своей телеграмме сербский принц-регент Александр Николаю II. В ответ сербам предложили принять австрийские условия, не оказывать сопротивления, но заявить, что она уступает силе и вручает свою судьбу великим державам. Срок ультиматума истекал через 48 часов. С этого момента, как в часовой бомбе, начинался обратный отсчет. Прошла половина отведенного австрийцами срока, когда австрийский посол в Лондоне привез Грею копию ультиматума. И тут великий актер лорд Эдуард Грей закатил глаза. Он заявил обескураженному Менсдорфу, что это самый страшный документ из всех когда-либо порожденных дипломатий. Последние минуты мира неуклонно истекают, как песок в часах, а глава британской дипломатии вызывает уже германского посла Лихновского. Теперь, когда Европе осталось наслаждаться миром всего 24 часа, британцы скажут свое веское слово и спасут миллионы жизней? Как бы не так. В случае вступления Австрии на сербскую территорию — заметил Грей. — Опасность европейской войны надвинется вплотную. Всех последствий подобной войны четырех держав совершенно нельзя предвидеть. Английский дипломат снова говорит о возможном ущербе мировой торговли, потенциальном революционном взрыве и грозящем всеобщем обнищании. Но это не имеет особого значения, это просто слова. Главное, что он снова подчеркивает, теперь уже перед немецким послом, что война возможна между четырьмя великими державами, снова указывая, что Англия останется нейтральной. Не зря Грей подчеркнул это еще раз, ведь ему нужно не просто предъявление австрийского ультиматума, а боевые действия по его истечении. Только окончательно убедившись в нейтралитете Англии, немцы и австрийцы могут решиться на войну с Россией и Францией. 25-12 июля в назначенный срок сербский премьер Пашич привез ответ сербского правительства. Сербия соглашалась на все и только отказывалась допустить австрийских представителей к расследованию заговора против эрцгерцога. И хотя Белград принимает 9 из 10 пунктов ультиматума, австрийский посол не удовлетворен и заявляет о разрыве дипломатических отношений. Благодаря британским намекам одна сторона к войне готова. Что на другой стороне? Русские дипломаты пытаются спасти мир. В тот же день, когда Австрия разорвала отношения с Сербией, Сазонов обратился к сэру Грею с просьбой ясно и твердо осудить австрийскую политику. Никакого осуждения, разумеется, не последовало, ведь это могло еще остановить австрийские войска, стягивавшиеся к сербской границе. Задача у Эдуарда Грея непростая. Он одновременно должен демонстрировать немцам свой нейтралитет, показывая русским, что это нейтральность полностью на стороне России. Тогда же русский посол в Лондоне Бенкендорф сообщил в Петербург прямо противоположные впечатления об английском нейтралитете. «Хотя я не могу представить вам никакого формального заверения в военном сотрудничестве Англии, я не наблюдал ни одного симптома ни со стороны Грея, ни со стороны Короля, ни со стороны кого-либо из лиц, пользующихся влиянием, указывающего на то, что Англия серьезно считается с возможностью остаться нейтральной. Мои наблюдения приводят к определенному впечатлению обратного порядка». В Берлине встревоженный кайзер обсуждает с приближенными сложившуюся ситуацию. В этот день в Потсдам прибыл из Англии брат Вильгельма II, принц Генрих, с посланием от английского короля Георга V. В кампанию по дезинформации Германии вступали коронованные особы. Британский монарх заявил принцу Генриху следующее. Мы приложим все усилия, чтобы не быть вовлеченными в войну и останемся нейтральными. Когда я выразил в этом сомнение, Кайзер возразил, «Я имею слово короля, и этого мне достаточно», — пишет в своих мемуарах гросс-адмирал Тирпиц. Время спрессовалось в стремительном полете. 28 -го, 15 -го июля австрийские пушки начали обстрел сербской территории. В Петербурге настойчиво требовали, чтобы Англия, наконец, определила свою позицию. В ответ из Лондона неслось что-то невнятное. Посол Франции в России Марис Палеолог Только и мог написать в своих мемуарах, что его британский коллега Бьюкенен обещает нам энергично поддерживать перед царем Эдуардом Греем политику сопротивления германским притязаниям. Под давлением военных и министра Сазонова русский царь принимает решение об объявлении частичной мобилизации. Он колеблется, принимая это поистине роковое решение. В тот же день, получив телеграмму от кайзера Вильгельма с заверением выступить посредником между Россией и Австрией и просьбой не ускорять военных приготовлений, вечером Николай II решает отменить всеобщую и провести только частичную мобилизацию в четырех военных округах. Указ о частичной мобилизации в Варшавском, Киевском, Одесском, Московском округах только против Австрии, был объявлен по телеграфу утром 29-16 июля. В Германию делается немедленное сообщение о проведении мобилизационных мер, из которых ни одна не была направлена против Германии. Однако Берлин, уверенный в нейтралитете Англии, действует жестко. 29-16 июля германский посол Пурталес зачитывает сазоновую телеграмму немецкого канцлера Бэтмана: Тот требовал, чтобы Россия прекратила всякие военные приготовления, иначе Германии тоже придется объявить мобилизацию, а это может легко привести к войне. В этот момент в Лондоне все-таки услышали требования Петербурга прояснить свою позицию. И 29-16 июля наши союзники, приоткрыв карты, показали свою верность обязательствам на деле. Жалко, что Николай II этого так и не узнал. 29-16 июля британский министр иностранных дел дважды встретился с германским послом. Во время первой беседы Грей не сказал ничего существенного. Он ждал известий о начале русской мобилизации. Получив необходимую информацию, сэр Грей известил Лихновского, что хотел бы его повидать еще раз. Казалось, ничто не предвещало сюрпризов, когда совершенно неожиданно сэр Грей заявил... Впрочем, дадим слово немецкому посланнику Лихновскому. Грей заявил что британское правительство желает поддерживать прежнюю дружбу с нами, и оно останется в стороне, поскольку конфликт ограничится Австрией и Россией. Если же мы втянем и Францию, то положение немедленно изменится, и британское правительство, может быть, вынуждено будет принять немедленные решения. То есть как? только и смог в ответ произнести немецкий посол, а Кайзер начертал на его телеграмме свой совершенно правильный вывод. То есть они на нас нападут. В Берлине не знали, что за два дня до этой беседы милый и дружелюбный Эдуард Грей на заседании Кабинета министров яростно требовал участия Англии в войне, угрожая в противном случае выходом в отставку. Сейчас, когда события приобретали необратимый характер, немцы вдруг поняли, что в случае конфликта с Парижем Рейху придется воевать еще и с Англией, а это в корне меняло дело. Борьба, обладавшей обширными колониями и практически неисчерпаемыми людскими и сырьевыми ресурсами Британской империи, а в перспективе и с Соединенными Штатами, означала столкновение со всем миром. «Шансов на победу в такой борьбе у Германии не было». Заявление Грея произвело в Берлине эффект разорвавшейся бомбы. Сам Кайзер дал волю чувствам. «Англия открывает свои карты в момент, когда она сочла, что мы загнаны в тупик и находимся в безысходном положении. Низкая торгашеская сволочь старалась обманывать нас обедами и речами». Грубым обманом являются адресованные мне слова короля в разговоре с Генрихом. Мы останемся нейтральными и постараемся держаться в стороне, сколь возможно дольше. Прозрение приходит германскому монарху поздно. Мир уже на краю пропасти. Однако оставим посла Лихновского в его недоумении, а Вильгельма II в его благородном гневе. Нам надо обратить внимание на другой факт. Сэр Грей дает немецким дипломатам совершенно новую вводную. Фактически, Великобритания предъявляет Германии ультиматум. Если хотите избежать войны с Англией, то есть со всем миром, воюйте только с Россией. Не трогайте Францию. Вот это и есть самое главное. Англичане пытались организовать не мировую войну, Они пытались подстроить ситуации так, чтобы битва разгорелась только между Австрией, Германией и Россией. Сами они хотят остаться в стороне, сохранить для себя свободу действий, если пользоваться лексиконом сэра Грея. Все логично. Вспомним цели этой войны для Великобритании — уничтожение России и Германии. Вот пусть друг дружку и истребляют, а французы и англичане ступят в драку в последний момент. Можно даже и войну объявить, зафиксировать статус-кво, а воевать, по-честному, точно незачем. Так союзники сделают и в 1939 когда истекающую кровью Польша помощи от них не дождется. В Берлине прошел шок, вызванный выступлением британского министра. Ситуация кардинально менялась. Надо было думать, как выходить из сложившегося положения. И решать, причем очень быстро. В то же время стало известно, что Италия, скорее всего, не будет воевать на стороне своих союзников, Германии и Австрии. Положение становилось совсем невеселым. Картина разом изменилась. Теперь в Берлине были близки к панике. Предупреждения Грея были переданы в Вену, а австрийцев начали уговаривать удовольствоваться занятием Белграда как залогом и оставить дело на рассмотрение международных посредников. В Петербурге же военные давят на царя, требуя объявления полной мобилизации. 29-16 июля между шестью и семью часами вечера Николай II дает согласие на объявление общей мобилизации. Но внезапно получена телеграмма Кайзера, где он просил прекратить частичную мобилизацию и дать возможность Германии выступить в роли посредника, то есть избежать войны. Эффект от послания главы Германии был огромен. Николай II велел отменить всеобщую мобилизацию. Почему он так легко назначал и отменял такие серьезные мероприятия, как мобилизация? Оценивая это, не нужно забывать, что телеграмма была первой, которую получил глава России от главы Германии за время возникшего кризиса. Дело в том, что Вильгельм лишь 28-15 июля прибыл в Берлин из своего обычного морского путешествия в норвежских фьордах. И Николай немедленно написал ему, прося предотвратить войну, воздействуя на австрийцев. Ответ пришел. Вильгельм согласен это сделать. Николай отменяет мобилизацию, которую объявил, в виде мобилизацию австрийской армии и не имея ответа из Берлина. Казалось бы, война теперь не разгорится. Главы стран сумеют найти выход из тупика. Ведь Николай II тоже вовсе не хочет войны и ведет активную переписку с германским кайзером. Вдруг они договорятся? Немцы, убедившись в английском коварстве, готовы пойти на попятную, значит, в этот момент организаторам войны надо было снова подстегнуть именно русскую сторону, раз в Берлине готовы были избежать войны. Чтобы началась война, надо, чтобы оба противника, Германии и России, мобилизовали свои армии. Если это случится, Войну уже не предотвратить. Но пока в России объявлена лишь частичная мобилизация. В Германии мобилизации вообще еще нет. Но немцы будут вынуждены ее объявить, если в России объявят полную мобилизацию просто потому, что нельзя этого не делать и спокойно смотреть на мобилизацию соседей. Но как заставить Николая II сделать роковой шаг, если он противится этому? только показав ему, что Германия уже мобилизуется, когда этого нет и в помине, то есть попросту обмануть и представить действия России как ответ на несуществующие действия Германии. Историки не любят об этом писать. Не потому, что не знают, а потому, что не могут объяснить. Информацию об этом найти очень просто. А вот дать логичное объяснение в рамках концепции об агрессивной Германии, вдруг начавшей войну, невозможно. Чтобы заставить Николая II объявить всеобщую мобилизацию, кто-то инициирует в Германии выход газеты с фальшивым объявлением о мобилизации германской. Слово министру иностранных дел России Сазонову. Вот что он пишет в своих мемуарах Около полудня, 30 июля, в Берлине появился отдельный выпуск германского официоза «Локал Анцайгер», в котором сообщалось о мобилизации германских армий и флота Телеграмма Свербеева с этим известием была отправлена незашифрованной в Петроград через несколько минут после появления означного листка и получено мной часа два спустя. Вскоре после отправления своей телеграммы Свербеев был вызван к телефону и услышал от фон Яга опровержение известия о германской мобилизации. Это сообщение он передал мне также по телеграфу без всякого замедления. Тем не менее, на этот раз его телеграмма попала в мои руки со значительным запозданием. История появления известия о германской мобилизации до сих пор не вполне выяснена. В столице Германии появился еще один, отдельный, пишет Сазонов, выпуск берлинской газеты с объявлением о мобилизации. Фальшивый. Цель его была проста – спровоцировать Россию на объявление о мобилизации. Немцы отреагировали на эту фальшивку моментально, послу позвонили и опровергли дезинформацию. Но вторая телеграмма посла Свербиева в Петербург непонятным образом задержалась, а вернее говоря, была задержана сознательно. Именно из-за этого сообщения Николай II дал согласие на объявление всеобщей мобилизации. Никто, конечно, не удивится, что к этому известию в России отнеслись весьма серьезно и что декрету о мобилизации армии больше поверили, чем его опровержению. Это были не слухи, а определенное сообщение отдельного выпуска официозного органа, пишет Сазонов. Вот так путем провокации удалось развязать Первую мировую войну. Потому что именно после фальшивой немецкой мобилизации События моментально приняли необратимый характер. До войны оставалось два дня. У этой истории есть еще и другая сторона в одинаковой мере не раскрытая. Это причина непонятного запоздания второй телеграммы Свербеева, который он со слов фон Яга опровергал первую. Ближайшее объяснение этого странного факта само собой напрашивающееся то, что замедление передачи этой второй телеграммы было умышленное. Доказательств этому, разумеется, нет и быть не может», — пишет в своих воспоминаниях Сазонов. Кто же устроил эту провокацию? Германия, чтобы выставить Россию агрессором, заставить ее первой объявить мобилизацию? Нет, такая версия не подходит, ведь в таком случае немцы не должны были всего через сутки объявлять России войну. Так кто же это сделал? Первая телеграмма номер 142 отправлена в 13.10, опровергающая ее в 13.15. Сазонов сам говорит, что получил ее через два часа, то есть в 15.15. .15. Когда пришла вторая телеграмма, вообще непонятно. Зато известно, что военный министр Сухомлинов узнал о решении объявить всеобщую мобилизацию около 14 часов. А сам Сазонов пишет, что Николай принял его в 15.10 и до 16.00 длился его доклад. Затем состоялась беседа, во время которой решение было принято. Что же выходит? Согласно вышеуказанному источнику, министр Сазонов, делая доклад императору, еще не имел телеграммы из Берлина, но уже докладывал о немецкой мобилизации и необходимости срочных ответных мер. Откуда же Сазонов знал? На основании сообщения корреспондента Петербургского телеграфного агентства в Берлине Маркова. Если это так, то налицо заговор. Заговор царского окружения с целью втянуть Россию в войну. Но не идиотом же был Сазонов. Зачем ему тянуть свою страну в войну? Ответов может быть два. Он или предатель, или используемый в темную дурачок. А если вспомнить, что именно он потом будет вести нудную переписку с союзниками о передаче России проливов после войны, то вопрос, кто его использовал, Отпадает сам собой — англичане и французы. Чем манили? Обещанием передать проливы, но для этого нужна война, которой не хочет царь. Поэтому маленький обман для великой цели и необходим. Но ведь само объявление печатал же не Сазонов, а тот, кто это сделал, с ним заранее согласовал даже время публикации. Ведь Николая обрабатывали, пока не было опровержения от русского посла. А когда оно пришло, назад дороги уже не было. Дважды отменить мобилизацию за два дня, не потеряв лица, царь уже не мог. Телеграмма «Военная округа» об объявлении всеобщей мобилизации ушла в 18.00, 1914 года. Под влиянием дезинформации 30-17 июля Николай II подписывает указ о всеобщей мобилизации. Первым ее днем было назначено 31 июня, 18 июля 1914 года. Начинается цепная реакция. Из Берлина дело выглядит так, что Россия, несмотря на мирные заверения своего царя, все же объявила уже не частичную, только против Австро-Венгрии, а всеобщую мобилизацию, то есть и против Германии. Не реагировать на это невозможно. Германия вводит положение Кригсгефар военной опасности. Удивление поступкам русского царя в Берлине очень велико. Ведь в день, когда Николай решил объявить всеобщую мобилизацию, немцы стали выполнять взятые на себя обязательства выступить посредниками. «Того же 30 июля у меня снова было свидание с германским послом, в течение которого он обратился ко мне с вопросом, не могли ли бы мы удовольствоваться обещанием Австро-Венгрии не посягать на территориальную неприкосновенность Сербии, и просил указать, на каких условиях мы согласились бы приостановить наши военные приготовления», написал в мемуарах то ли подлец, то ли глупец Сазонов. Стараниями лорда Грея для Берлина получалась серьезная ситуация Ее союзник Австрия уже вела боевые действия с Сербией Россия мобилизуется Это приводит к готовности начать мобилизацию в Берлине В ответ на немецкие приготовления начнет мобилизовываться и Франция У немцев практически не остается выбора Первый вариант – выждать, ничего не предпринимая И тогда Россия может ударить по Австрии Германия будет вынуждена поддержать своего союзника, а Франция обязательно поддержать своего. Следом в войну вступит и Великобритания. Это путь тупиковый, практически не дающий шансов на победу. Второй вариант действий немцам напрямую предлагает сэр Грей, воевать только с Россией, самим проявив инициативу. Заодно и повод подкидывают русская мобилизация. Это непосредственная угроза безопасности Рейха. Таким образом англичане подталкивают к войне и Германию, и Россию. Костер поджигают с обеих сторон. Правильно поняв английский намек, Берлин пытается в последний момент выйти из тупика, в который кайзер Вильгельм II сам себя изогнал. Последний шанс для этого – заставить, попросить Россию, конечно, не теряя собственного достоинства, не вмешиваться в австро-сербский конфликт. Для этого надо, чтобы русские остановили мобилизацию. «Русская мобилизация сделала войну неизбежной, предотвратить ее могло теперь лишь чудо», – пишет глава германского флота. «И Германия пытается это чудо сотворить». 31 июня, 18 июля, в полночь германский посол Пурталес предъявил России ультиматум, требуя отменить в ближайшие 12 часов мобилизацию и дать нам четкие объяснения по этому поводу. Если до 12 часов дня 1 августа, 19 июля, Россия мобилизацию не отменит, Германия также объявит всеобщую мобилизацию. Одновременно с действиями своих дипломатов германский кайзер шлет телеграммы лично Николаю II, отчаянно пытаясь получить от него заверение в миролюбии России. В ситуации, когда англичане уже Вильгельма обманули, и с русской мобилизацией происходит что-то очень странное, он хочет получить от русского царя не слова, а заверение его мирных намерений делом. Дилемма проста и трагична. Либо кузен Ники одумается, и тогда войны можно избежать, либо, объявив ему войну, Германия получит конфликт только с Россией, как и обещает немцам сэр Грей. Кайзер близок к отчаянию, он понимает ситуацию. Русский царь куда как спокойнее, у него за спиной союзники, то есть он не понимает складывающихся обстоятельств. До полуночи 31 июля 1914 года британское правительство еще могло предотвратить мировую катастрофу, если бы ясно заявило о своем твердом намерении вступить в войну. Оно этого не сделало, потому что англичанам была нужна эта война. «Пошли последние часы мира. Телеграммы летят в обе стороны. Николай II, Вильгельму II, 1 августа, 19 июля 1914 года. Получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска, но желаю иметь с твоей стороны такие же гарантии, какие я дал тебе». В прошлой телеграмме Николай обещал, что его войска не предпримут никаких вызывающих действий. То есть, что эти мероприятия не означают войны и что мы будем продолжать переговоры ради благополучия наших государств и всеобщего мира, дорогого для всех нас. Наша долгая испытанная дружба должна с Божьей помощью предотвратить кровопролитие. С нетерпением и надеждой ждут твоего ответа, Ники. Вильгельм II Николаю II, 1 августа, 19 июля 1914 года. «Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный путь, которым можно избежать войны – отмена мобилизации. Несмотря на то, что я требовал ответа сегодня к полудню, я до сих пор не получил от моего посла телеграммы, содержащей ответ твоего правительства». Ввиду этого я был вынужден мобилизовать свою армию. Немедленный, утвердительный, ясный и недвусмысленный ответ твоего правительства – единственный путь, которым можно избежать неисчислимых бедствий. Пока я не получу этого ответа, я, увы, не могу обсуждать твою телеграмму по существу». Во всяком случае, я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам, безусловно, воздерживаться от малейшего нарушения наших границ. Вилли. Ужас ситуации в том, что им не договориться, как бы они к этому ни стремились. События становятся необратимыми. В ситуации, когда Россия мобилизуется, И отменять этот процесс не собирается. единственное разумное действие для Германии — сделать так, как хочет сэр Грей. То есть объявить России войну. Только сделать это формально, а потом попытаться уже неформально решить проблему за столом переговоров. В конце концов, можно ведь объявить войну и, не воюя, тут же сесть за стол мирных переговоров. Утром 1 августа, 19 июля, Николай II принял германского посла. Он горячо убеждал его, что мобилизация не означает угрозы для Германии и тем более враждебных по отношению к ней намерений, что остановить ее сразу невозможно ввиду огромных размеров территории. Пуртолес немедленно передал содержание разговора в Берлин. Немцы словам больше не верят. А в реальности в России мобилизация продолжается. Идет ее второй день. По предвоенным планам, прекрасно известным в Берлине, на пятнадцатый день русская армия должна быть готова к наступлению. Под нажимом французов русское военное руководство пообещало наступление на пятнадцатый день мобилизации. Это было не что иное, как преступление. «Это легкомысленно данное представителями русского генерального штаба обещание ставило войска наши, особенно Северо-Западный фронт, в чрезвычайно тяжелое положение. Мобилизационная готовность последнего была на 28-й день», пишет Антон Иванович Деникин в книге «Путь русского офицера». Вечером, 1 августа, кайзер, загнанный в угол, совершает роковой поступок. Германский посол в России, граф Пуртолес, прибывает к русскому министру иностранных дел Сазонову. Граф Пуртолес с первых же слов спросил меня, готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на предъявленный им накануне ультиматум. Я ответил отрицательно и заметил, что хотя общая мобилизация не могла быть отменена, Россия, тем не менее, была по-прежнему расположена продолжать переговоры для разрешения спора мирным путем. Граф Пурталес был в большом волнении. Он повторил свой вопрос и подчеркнул те тяжелые последствия, которые повлечет за собой наш отказ считаться с германским требованием отмены мобилизации. Я повторил уже данный ему раньше ответ. Посол, вынув из кармана сложенный лист бумаги, дрожащим голосом повторил в третий раз тот же вопрос. Я сказал ему, что не могу дать ему другого ответа. Посол с видимым усилием и глубоко взволнованный сказал мне, в таком случае мне поручено моим правительством передать вам следующую ноту. Дрожащая рука Пуртолеса вручила мне ноту, содержащую объявление нам войны. В ней заключалось два варианта, попавшие по недосмотру германского посольства в один текст. В книгах о Первой мировой весьма редко приводят слова-ноты, врученные Пуртолесом и говорящие об объявлении войны. Между тем, строки этого документа свидетельствуют о том, Какую роковую роль сыграло опубликование фальшивого объявления о германской мобилизации? Его величество, император германский, в согласии с Англией, прилагал старания к осуществлению роли посредника, когда Россия, не дожидаясь их результата, приступила к мобилизации всей совокупности своих сухопутных и морских сил. Итак, Германия объявила войну России. А далее вновь начались чудеса. Поздно вечером, 1 августа, царь, получив немецкую ноту с объявлением войны, отбил длиннейшую телеграмму английскому королю. Усталый, он в два часа ночи зашел к императрице, попил чаю, потом принял ванну и уже пошел в опочивальню, когда его нагнал камердинер. В его руке была телеграмма от Вильгельма II. Кайзер предпринимал последнюю отчаянную попытку спасти их обоих. Происходили события, поистине невиданные в истории дипломатии. Через семь часов после объявления войны ее зачинщик Кайзер взывал к миролюбию, прося о прекращении военных действий, которые еще не начались, и начале мирных переговоров. Николай... Ничего ему не ответил, ведь в его душе клокотало негодование против неожиданного объявления войны. В этот момент глава британской дипломатии сэр Грей еще раз встревает в события для того, чтобы подстраховаться и гарантированно натравить немцев на Россию. Чтобы обеспечить начало локальной германо-русской войны, в которой Англия останется сторонним наблюдателем. По крайней мере, первое время, пока соперники не нанесут друг другу серию обескровливающих ударов. Тогда и настанет время появиться на сцене Великобритании и США. Они легко смогут продиктовать условия нового мирового устройства обессиленным немцам и русским. А как же союзная Россия Франция? она тоже не должна была вступить в войну, предоставив немцам и русским вдоволь истреблять друг друга. Как ковалась алиби для Парижа, мы поговорим чуть ниже, а сейчас вновь вернемся во взбудораженный Берлин. Из Лондона в столицу Германской империи с небольшим перерывом приходят две депеши. Первая сообщила о британских гарантиях Бельгии. Затем поступила вторая телеграмма от германского посла Лихновского. О ней стоит упомянуть особо. Германский посол сообщал, «В том случае, если мы не нападаем на Францию, Англия останется нейтральной и гарантирует нейтралитет Франции». Эта депеша из Лондона вызвала радостное оживление в Берлине. Казалось, ужасные войны на два фронта можно было избежать, а, возможно, и самой войны тоже, ведь в одиночку Россия стала бы куда сговорчивее. Но действительность быстро испортила настроение кайзера. Оказывается, германский посол Лихновский просто неправильно понял министра иностранных дел Великобритании. Это не шутка и не анекдот, Это топорная попытка замаскировать роль Англии в разжигании мировой войны. Ведь документы, телеграммы и вся дипломатическая переписка имеется, и в ней черным по белому написано, что сказал германскому послу глава британского МИДа. Именно это он далее пересылает в Берлин. И вот закончилась война, Германия разбита, уничтожена Российская империя, словом Все цели той войны достигнуты. Теперь надо переложить всю ответственность на немцев и замаскировать провокаторскую роль Англии и предательскую роль Франции. Для этого пишутся книги, которые дают объяснение через пару десятилетий, становящиеся официальной точкой зрения. Штука в том, что даже в таких книгах правду не удается до конца замазать. Типичным примером книги, написанной для сокрытия истины, является «Первый блицкрик» август 1914 Барбары Такман. Читать, как она объясняет необъяснимое и срезает острые углы – одно удовольствие. Что ж, пулицеровские премии дают не зря. Так вот, что пишет Такман о таком невероятном в истории дипломатии случае. В действительности же Грей имел в виду иное. Со своими обычными недомолвками он дал обещание поддерживать нейтралитет Франции лишь в том случае, если Германия даст заверение сохранить нейтралитет как по отношению к Франции, так и России. Другими словами, не начинать военных действий против этих держав, пока не станут известны результаты усилий по урегулированию сербской проблемы. Грей достиг совершенства в манере речи, которая не содержала почти никакого смысла. Он избегал прямых и ясных высказываний, возведя это в принцип, как утверждал один из его коллег. Неудивительно, что, разговаривая с ним по телефону, Лихновский, находившийся в смятении перед лицом надвигавшейся трагедии, неверно понял смысл его слов. Иными словами... Глава Министерства иностранных дел, самой сильной державы мира того времени и посол еще одной сверхдержавы — просто два идиота. Один говорит бессмысленные речи, другой, ничего не понимая, не переспросит, не уточнит. Несмотря на то, что война уже на пороге, и одно неверное движение или неясно выраженная мысль могут стоить жизни миллионам людей. Дальнейшие действия военного руководства немцев прекрасно проиллюстрировали, зачем сэр Грей так косноязычно выражался, зачем так настойчиво просил Германию воевать только с одной Россией. Все очень просто. Коротко и ясно, суть вопроса сформулировал один из руководителей германской армии, генерал Эрих Людендорф. «Наступление на Россию — и оборона на Западе при существующей обстановке заранее означали бы, как это показали многочисленные военные игры, затяжную войну и были, ввиду этого, забракованы генералом-графом фон Шлиффеном. Поспешное объявление войны России вызвало огромное удивление в руководстве германских вооруженных сил. «По всем тщательно разработанным планам воевать надо было сначала с Францией». «Не понимал действий своего руководства и командующий немецким флотом гросс-адмирал Тирпиц». «Таким образом, разгадка того, почему мы первые объявили войну, остается для меня неизвестной. По всей вероятности, мы сделали это из формально-юридической добросовестности». Русские начали войну без объявления ее, мы же считали невозможным обороняться, не объявив войну. По моему мнению, мы должны были так использовать в дипломатической области то преимущество, что в военном отношении наша позиция на русском фронте была оборонительной, чтобы объявление войны пришлось на долю России. Наступать на Россию на первом этапе войны немцы не могли, не хотели и не готовились. Чтобы это понять, надо просто ознакомиться с германским планом военных действий. Он носил название «План Шлиффена» по имени начальника немецкого генштаба, который и идею наступления на русских. Сделал он это не от большой любви к нашей стране, а исходя из железной прусской логики, хладнокровно планируя возможную войну в условиях Франко-Русского Союза. Наличие такого плана не говорит о чрезмерной агрессивности германского империализма. Военные планы есть у каждой страны и сейчас. Были они в 1914 году у всех вовлеченных в конфликт. Именно в соответствии с ними и проводилась мобилизация. План графа Альфреда фон Шлиффена, начальника германского генерального штаба, гласил. Первое. Война с Францией неизбежна. Второе. В сложившихся политических условиях это может быть только война на два фронта. Третье. Единственная возможность победить – это разгромить противников по частям. Четвертое. Быстрая победа над русской армией невозможна по причинам условий России и ее местности. Пятое. Следовательно, удар надо наносить на Западе, а на Востоке – обороняться. Шестое. Французская армия должна быть разгромлена до полного развертывания русской армии. Это может быть осуществлено в рамках операции на окружение. Седьмое. Французская линия крепостей не может быть быстро прорвана, следовательно, должна быть обойдена. Восьмое. Такой обход возможен только по территории нейтральных Бельгии и Швейцарии. По условиям местности второй вариант неприемлем. Вот так стройная немецкая военная логика приводила к необходимости наносить удар по Франции. И не просто, а именно нарушив нейтралитет Бельгии. Это правильно. Ведь настоящим противником Германии является Франция, желающая забрать назад спорные Эльзас и Лотарингию. Поэтому германский генштаб планирует именно ее разгром в первую очередь. Россия немцев интересует во вторую очередь. Если война с ней начнется, а на Восточном фронте лучше уйти в оборону. Вот и получается что если пустить дело на самотек, то немецкая армия начнет громить сначала французов, а не русских. Просто потому, что именно к этому она готовилась более 20 лет и не может за один день все поменять. Разведка существовала во все времена, поэтому выводы, которые сделал фон Шлиффен, секретом не являлись. То, что немцам придется нарушить нейтралитет Бельгии, было абсолютно ясно. Именно поэтому и приходят из Лондона еще до начала боевых действий гарантии нейтралитета Бельгии. Это еще одно напоминание о том, как правильно должна поступать Германия. Путь к разгрому Франции лежит через Бельгию, но тогда в войну вступит Англия. Если Берлин хочет британского нейтралитета, надо наносить удар на востоке, Вопреки германским планам, вопреки здравому смыслу, вопреки всему. Только загнав Германию в угол, можно добиться, чтобы она реально начала воевать с Россией. Этого и пытается достичь сэр Грей. Ведь никто не может гарантировать, что русская армия, толком не подготовившись, сама начнет наступать на немцев. Надеяться на такой подарок со стороны Николая II нельзя хотя в реальности так и будет. В Лондоне сидят не дураки, они прекрасно понимают, что самое умное, что может сделать царское правительство, это готовясь к войне не воевать фактически, а тихо стоять на своей границе и наблюдать за схваткой немцев и французов. Формально готовиться к борьбе реально ее не вести, то есть сделать то, что готовились сделать сами англичане. Тогда ослабевать будут французы, которые при выжидательной позиции русских будут разбиты Война пойдет совсем не тем путем, как нужно ее организаторам Вместо взаимного уничтожения России и Германии получался разгром Франции Далее Германия может с Россией и помириться, так как повода для дальнейшей войны с Петербургом у нее нет Вместо уничтожения геополитических соперников получалось усиление одного из них. Англичане проводят очень тонкую игру. Проигрыш в ней будет стоить очень дорого. На кону без малого власть над миром. И для Великобритании он лежит через гекатомбы трупов русских и немецких солдат, что в свою очередь могут, но не обязаны, тут надо Отдельно постараться привести к внутреннему взрыву империи соперников. Но для осуществления всего этого надо обязательно заставить разгореться военный конфликт между Берлином и Петербургом. Среди высшего руководства германских вооруженных сил царит полное недоумение. Кайзер не объясняет своим военным, какую грязную игру ведут англичане, как они буквально за уши тащат Германию на восток. Поэтому поведение правительства вызывает у рационально мыслящих немецких генералов и адмиралов шок. Они прекрасно знают, что никакой особой надобности в столь поспешном объявлении войны России немецкий план войны не вызывал. Он требовал лишь скорейшего открытия военных действий против Франции. Всякая отсрочка боев на Востоке могла принести немцам только выгоду. Зачем нужно объявлять войну и брать на себя позор стороны, совершающей нападения, если Германия не планирует вторжение в Россию, зачем надо объявлять войну государству, от которого вы собираетесь только защищаться? Самое забавное что почти все историки, пишущие о Первой мировой войне, задают тот же самый вопрос и никогда на него не отвечают, потому что ответ на него они ищут в Берлине, а он находится в коридорах британского Министерства иностранных дел. А тем временем вслед за военными недоумевать начинают немецкие дипломаты. Объявление войны Берлином — Сразу приводит к тому, что в этот сложный момент Италия решает за благо для себя, своих союзников Германию и Австрию, не поддержать и остаться нейтральной. В дальнейшем итальянцы и вовсе выступят на стороне Антанты. Дело в том, что по условиям соглашений с немцами и австрийцами, Италия была обязана выступить на стороне своих союзников лишь в случае оборонительной войны. Поскольку войну объявили германцы, любители пиццы и макарон имели законный повод им не помогать. Вот и недоумевают германские дипломаты, зачем так спешить объявлять войну России, теряя при этом итальянского союзника. Пусть бы сами русские запятнали себя, тогда Италия была бы обязана объявить им войну. Накануне Первой мировой войны Германия, Австро-Венгрия и Италия были связаны с союзным договором. Кстати, обязательство защищать Германию от Франции имела и Румыния, которая также была избавлена от него объявлением войны немцами. Не зная причин загадочного поведения собственного правительства, германские военные накануне надвигающегося конфликта действуют по своим давно разработанным планам. Когда Вильгельм, желая избежать войны с англичанами и, надеясь на французский нейтралитет, распорядился всеми войсками двинуться на восток, начальник генерального штаба Мольтке резко воспротивился и отказался выполнять этот приказ. — Ваше Величество, — сказал Мольтке кайзеру, — это невозможно сделать. Нельзя импровизировать, передислоцируя миллионы солдат. Ваше Величество настаивает на отправке всей армии на восток, однако войска не будут готовы к бою. Это будет неорганизованная вооруженная толпа, не имеющая системы снабжения. Чтобы создать эту систему, потребовался год упорнейшего труда. Приказ направить войска на восток, а не на запад, противоречит всем планам, а изменить его в короткий срок не представляется возможным. У немцев даже не было готового плана железнодорожных перевозок и сосредоточения войск на русско-германской границе, не говоря о планах боевых действий. Ситуация становилась патовой. В военной истории всегда было так. Сначала мобилизация, потом объявление войны, затем уже боевые действия. У немцев в 1914 году все наоборот. Сначала разрыв дипломатический, потом 1 августа одновременно с объявлением войны России они начинают мобилизацию. Боевых действий нет совсем. Наоборот, после мобилизации германцы занимают оборону. Нонсенс! Зачем тогда войну объявляли? Обороняться-то можно и без ее объявления. Это вообще невиданный случай». До того дня объявление войны всегда было прерогативой нападающей стороны. Именно агрессор ее объявлял, чтобы с чистой совестью, в кавычках, обрушиться на свою жертву. В 1914 у немцев все неправильно. Германии по планам надо разбить Францию, а она объявила войну России. Поэтому надо направить войска на восток, но их направить можно только на запад. Поведение немцев выглядит полным идиотизмом, с одной оговоркой, если на время забыть о намеках сэра Грея. И наоборот, помня о них, приходится согласиться с тем, что по-другому немцы поступить не могли. Однако, пока кайзер ругался со своими генералами, старый довоенный план немецкой мобилизации выполнялся, и армия продолжала концентрироваться на западных, а не на восточных границах. Начальник генерального штаба Мольтке пытался объяснить своему монарху очевидную истину. В случае переброски немецкой армии на восток Германия останется абсолютно беззащитной, если Франция все же решит напасть. Аргумент весомый после стольких выкрутасов англичан и странного поведения русских. На слово верить нельзя никому. Тут Мольтке выкладывает и свой последний козырь. В соответствии с планом Шлиффена, 16-я германская дивизия уже выдвигается в сторону Люксембурга и вот-вот перейдет границу. Кайзер, его канцлер, в панике требуют остановить войска, ведь за нарушение нейтралитета Люксембурга британцы могут вступить в войну. Дивизию успевают остановить буквально в километре от границы, по телефону передав стоп-приказ». Но тут из Лондона приходит очередная телеграмма, на этот раз от английского короля Георга. Это ответ на послание Кайзера. Пытаясь выкрутиться из создавшегося положения, Кайзер делал попытки договориться о невмешательстве Франции в разворачивающийся конфликт. Вот текст его телеграммы английскому королю. По техническим причинам моя мобилизация, объявленная уже сегодня днем, должна продолжаться на два фронта, восточный и западный, согласно плану. Это невозможно отменить, поэтому я сожалею, что твоя телеграмма пришла поздно. Но если Франция предлагает мне нейтралитет, который должен быть гарантирован флотом и армией Великобритании, я, конечно, воздержусь от нападения на Францию и употреблю мои войска в другом месте. Я надеюсь, что Франция не будет нервничать. Войска на моей границе будут удержаны по телеграфу и телефону отступлений во Францию. Британский монарх заявляет, что он знать ничего не знает ни о каких английских гарантиях французского нейтралитета. Отчаяние охватило Вильгельма II. Вынужденный послушаться сэра Грея и объявить войну России, он, разумеется, надеялся, что конфликт этим ограничится, а теперь Лондон снова лавирует и не хочет брать на себя обязательств, что Франция не ударит в спину германской армии. Во Франции полным ходом идет мобилизация, в полную готовность приведены морские и сухопутные силы. У кайзера остается только один выход — обратиться к самим французам. Запрос «Сохранят ли в Париже нейтралитет?» немцы направили еще 31-го, 18 июля. Совсем недавно, в апреле, на выборах в парламент во Франции случайно победили пацифисты. Новый премьер Вивиани тоже сторонник мира. Он желает избежать войны. Не беда, что тем самым он предает своих русских союзников. Наплевать, что президент Пуанкаре «Война» обещал в Петербурге совсем другое. Неважно, что сам Вивиани – был вместе с ним в гостях у русского монарха. Во Франции демократия, а потому мнение премьера совсем не обязательно совпадает с точкой зрения президента. Это очень удобно, когда левая рука не отвечает за правую. Одним словом, играют уважаемые французские лидеры в «доброго и злого следователя». Но одними разговорами не ограничиваются. Не давая ответа на вопрос немцев о своем поведении в складывающейся ситуации, Франция 31-18 июля отводит свои войска на 10 километров от границы в доказательство миролюбия Франции и во избежание случайных инцидентов и провокаций. Немцам намекают «Не бойтесь и смело объявляйте войну русским». Глядя, как французы отводят войска, германское руководство и вправду думает, что Англия и Франция не будут вмешиваться в конфликт и неожиданно для всех объявляет войну России. На следующий день, уже после объявления немцами войны России, Франция продолжает свою подлую игру. Задача теперь у французов похожа на английскую ⁇ поддерживать у немцев уверенность в своем невмешательстве, не давая документальных подтверждений этого, которые могли бы стать известны русским, и сорвать всю игру. В истории имеется масса примеров, когда вчерашние враги становились друзьями и вместе боролись против своих бывших союзников. Наиболее наглядный пример ⁇ наполеоновские войны. Там соратники менялись несколько раз. В то же время произошел и наглядный случай с документами. Во время ста дней Наполеон захватил в Париже бумаги, говорящие о явном предательстве русских интересов Австрии и Англии. Он тотчас направил их русскому царю. В тот раз Александр I свою политику не изменил. А теперь вспомним 1914 год. Представьте, что французский мид официально ответил бы немцам, что Франция нарушит русско-французский договор и не выступит против Германии. На завтра этот документ лежал бы на столе Николая II. И тогда никакой германо-русской войны не получилось бы. Поэтому на германский запрос ответ дается весьма уклончивый. Франция поступит так, как требуют ее интересы. Понимай, как хочешь. Важно отметить, что такой странный, двусмысленный ответ давался немцами до объявления ими войны России и служил все той же цели — создать у кайзера иллюзию, что воевать ему придется с одной только Россией. Не говоря ни да, ни нет, косвенные свидетельства миролюбия Франции давались немцам в избытке. Французы подписали приказ о мобилизации 31-18 июля, обозначив ее первым днем 1 августа. Одновременно было подтверждено решение о 10-километровом отводе войск. По приказу президента республики ни одна часть, ни один патруль, ни одно подразделение, ни один солдат не должны заходить в восточнее указанной линии. Любой, нарушивший этот приказ, подлежит военно-полевому суду. Задайте себе вопрос, зачем Франция совершала такие поступки? По русско-французскому договору Франция была обязана делать прямо противоположное. Если Россия подвергнется нападению со стороны Германии или Австрии при поддержке Германии, Франция использует все имеющиеся у нее силы для выступления против Германии. Как только Германия или Австрия объявят мобилизацию, Франция и Россия, считая, что предварительного заключения соглашения по этому вопросу не требуется, немедленно и одновременно мобилизуют все свои вооруженные силы и перебрасывают их как можно ближе к границам. Эти силы должны со всей возможной скоростью развернуть полные боевые действия с тем, чтобы Германии пришлось сражаться сразу на Западе и на Востоке. Каким же образом Париж мог не выполнить статьи Франко-Русского Союза, однозначно требовавшие в случае нападения Германии на Россию объявить ей войну? Как Франция могла сохранить честь не соблюдая договор. Это весьма тонкий момент. Дело в том, что франко-русский договор был секретным. Его впервые опубликуют большевики сразу после своего прихода к власти, наряду с другими секретными дипломатическими документами. На начало августа 1914 года франко-русский договор не был нигде опубликован но был подписан и ратифицирован правительствами России и Франции. Согласно закону Французской Республики, для объявления войны требовалось согласие парламента, который о статьях этого документа якобы ничего не знал. Если парламент согласия не даст, войну Германии никак не объявить. Об этом можно почитать у Барбары Такман в книге «Первый Блицкрик» август 1914. Условия казались совершенно определенными. Но, — обеспокоенно спрашивал Извольский, — признает ли их французский парламент? В России власть была абсолютной, поэтому Франция могла быть уверена в нас. Однако во Франции правительство бессильно без парламента, который не знаком с текстом договора 1892 года. Какие есть гарантии, что парламент поддержит инициативу правительства? Вот так. Благодаря парламенту Франции можно было красиво выйти из ситуации и оставить войну только для России и Германии. О том, что германскому руководству делались весьма прозрачные намеки на возможность такого поведения Парижа, мы можем совершенно открыто прочитать у той же Барбары Такман. Напомню, что автор получила престижную премию. Возможно, потому что всю дорогу упрекает немцев в агрессивности и полностью возлагает на них вину за развязывание Первой мировой войны. То есть в склонности к теории заговора или антипатии к Франции или Великобритании ее заподозрить весьма сложно, тем ценнее ее свидетельство, которое, кстати, никто и никогда не опровергал. К Бэтмену пришел один из его коллег и стал упрашивать сделать все возможное, чтобы Германия избежала войны на два фронта. Достичь этого он предложил следующим образом. В течение многих лет обсуждалась идея предоставления автономии Эльзасу как федеральному государству в рамках Германской империи. Если бы такое предложение было принято эльзасцами, Франция не имела бы оснований начать военные действия для возвращения утерянной провинции. Совсем недавно, 16 июля, французский социалистический конгресс высказался в пользу подобного решения вопроса об Эльзасе. Однако германская военщина продолжала настаивать на сохранении гарнизонов в этой провинции. Ее политические права ограничивались военной необходимостью. Немцы предоставили ей Конституцию лишь в 1911 году, а вопрос об автономии так и остался нерешенным. Коллега Бэтмена настаивал на срочном, публичном и официальном предложении проведения конференции по Эльзасу. Конференцию удалось бы затянуть, однако даже ее безрезультатность лишила бы Францию моральных предпосылок для начала военных действий, по крайней мере, на период рассмотрения такого предложения. Германия, выиграв время, бросила бы все силы против России». На Западе сохранилось бы стабильное положение, и Англия не вступила бы в борьбу. Все предельно откровенно и цинично. Германии предложили форму, при которой Франция, не теряя лица, останется в стороне от войны. А вместе с ней нейтралитет сохранит и Великобритания. Германия будет воевать только с Россией. Кто же был этот таинственный коллега, в кавычках, который сделал такое предложение немцам? Автор этих предложений остался неизвестен. Может быть, он не существовал вообще, пишет лауреат Пулицеровской премии. Снова туман. Снова понимайте, как хотите. Но те, кто узнал все последующие чудеса Русской революции, легко догадаются, Разведка какой страны направила некоего человечка германскому канцлеру? Самое удивительное, что отказавшихся от такого предложения германцев автор упрекает в агрессивности. Удобный случай представился, канцлер мог бы им воспользоваться. Вместо того, чтобы побудить Францию придерживаться нейтралитета, Германия направила ей одновременно с Россией ультиматум. Словно война с Россией — это не война вовсе, а так. Это можно. А вот воевать с англосаксами и французами — это уже настоящее преступление. Французы потом будут требовать у Николая Романова наступать, даже когда русская армия будет не готова. Они всю войну будут именно требовать, а не просить. Русских солдат, поддержки, уступок и тому подобное. И царь будет соглашаться. Почему? Потому что он будет уверен в том, что Франция выполнила свой союзный долг. А теперь Россия должна выполнить свой. Трагическая слепота? Нет. Он не знал всего того, что известно сегодня. У него не было тех документов, которыми располагают сегодняшние исследователи. Николая II нельзя за это винить. Ведь до сих пор почти в каждой книге о Первой мировой войне вы прочитаете о наших французских союзниках, поддержавших Россию в трудную минуту. И это пишут историки, читавшие те же самые документы и мемуары, что и ваш покорный слуга, и ничего не понявший, имея на руках всю информацию. Однако вернемся к нашим верным союзникам. Вместо того, чтобы прямо объявить войну Берлину, 2 августа, 18 июля, как того требует союзнический долг и договор, французы ломают настоящую комедию. Мотивация наших соратников по Антанте похожа на детский лепет. Русский посол в Париже из Вольски доносил 1 августа, 19 июля. По политическим соображениям, для Франции весьма важно, чтобы ее мобилизация не предшествовала германской, а явилась ответом на таковую. Что было бы лучше, если объявление войны последует со стороны не Франции, а Германии? Французский маршал Жофр уже 2 августа, 20 июля, писал своим командирам, что... По национальным соображениям морального порядка и по настоятельным соображениям дипломатического характера необходимо возложить на немцев полную ответственность за открытие враждебных действий. На самом деле все куда как проще. Наши верные союзники не оставляют надежды натравить Германию исключительно на Россию. Отсюда вся эта дипломатическая шелуха. Это нарушение союзного договора, предательство в первый же день войны в ожидании того, что немцы, вопреки своим собственным планам и здравому смыслу, начнут воевать с одной Россией. Может быть, так бы и получилось, и вошли бы в историю французы предателями, если бы лицо Парижа не спасли немцы. Они объявили войну Франции, тем самым сорвали план устроить локальную русско-германскую войну с взаимным ослаблением двух конкурентов Великобритании. Почему Германия так поступила? А вы бы после всей гнусности поверили в нейтралитет Франции? Поверили бы, что она не нанесет вам потом удар в тыл, когда вы ослабнете в бессмысленной войне с русскими? «Да и зачем вам воевать с Россией, когда ваша задача — разгромить Францию и снять с повестки дня вопрос о ее реванше?» 2 августа 20 июля 1914 года германское правительство предъявило ультиматум Бельгии с требованием пропустить германские войска через свою территорию к французской границе, как того требовал план Шлиффена. 3 августа... 21 июля Бельгия отвергла требования Германии и обратилась за помощью к Англии. В тот же день, понимая, что тянуть больше нечего, Германия объявила войну Франции, представ пред всем миром как отпетый агрессор. Затем уже Англия предъявила ультиматум Германии с требованием не нарушать суверенитет Бельгии. Как мы уже понимаем, выполнить его немцы никак не могли. 4 августа, 22 июля, Великобритания вступила в войну в белых одеждах защитника бельгийской свободы. Закулисная деятельность сэра Грея принесла долгожданные плоды. Буквально за считанные дни германо-русские и австросербские конфликты обрели необходимую мировую форму начиналась самая жестокая война, которую знало человечество к началу XX века. Она была виртуозно организована британским правительством. Признаки этой подготовки тщательно маскируются до сих пор. Но если внимательно читать посвященную Первой мировой войне литературу, то в огромных отвалах лжи обязательно проблеснет золотник правды. Английский Королевский флот Встретил начало мировой бойни в полной боевой готовности, уже полностью отмобилизованной, читаем мы в книгах. И приказ о начале мобилизации британских моряков был отдан 10 июля, 27 июня 1914 года, намного опередив подобные действия всех остальных участников конфликта. «Случайное совпадение», — говорят нам историки. А Уинстон Черчилль, бывший в момент начала войны английским морским министром, позднее заявлял совсем другое. «Ни разу в течение трех последних лет мы не были так хорошо подготовлены». «Он прав. Отличная, блестящая подготовка к войне случайной не бывает» это плод многолетних планомерных усилий это результат титанической работы военного руководства политической верхушки страны ее дипломатов и разведчиков поэтому проведя учения для которых флот якобы и мобилизовывался англичане никого по домам и не распустили и полностью укомплектованный миролюбивый в кавычках британский флот вступил в войну защищать бельгийцев от агрессивной Германии, которую свою мобилизацию еще только начинала. Еще несколько фактов, которые очень трудно объяснить историкам, пишущим о том, что Первую мировую развязали немцы и австрийцы, собиравшиеся разгромить Россию и Францию. Австро-Венгрия, вовсе не спешила объявлять войну России. Она сделала это лишь 6 августа, 25 июля, через 6 дней после Германии. Получилась интересная ситуация. Россия мобилизовывалась в условиях существования угрозы возможного австрийского нападения. Во всяком случае, такая версия звучит во всех официальных русских документах того времени. Но войну из-за нашей мобилизации нам сначала объявляет Берлин и только почти через неделю Вена. Как и немцы, австрийцы наступательных действий на русском фронте также не ведут. Карл Маннергейм, чья часть находилась против австрияков, пишет о тех первых днях войны. Мы с нетерпением ожидали возможности атаковать австрийцев. Но проходили дни, а Россия и Австро-Венгрия все не начинали войну. Об этой странной задержке в боевых действиях и удивительно миролюбивых агрессорах историки нам рассказывать не любят. В калейдоскопе событий, последовавших за убийством Франца Фердинанда, легко запутаться. В одних источниках приводятся даты по-новому, в других – по старому стилю. Сделано это с одной лишь целью – запутать хронологию и не дать досконально разобраться в вопросе, кто же виноват в разжигании страшной войны. Ведь в голове маломальско изучавших историю твердо отложится дата начала Первой мировой войны – 1 августа 1914 года. Поэтому, если такой человек прочитает, что, к примеру, казачий генерал Краснов принял свой первый бой в той войне уже 4 августа, то он и не подозревает, что его вводят в заблуждение. Вроде все в порядке. Бои идут сразу за формальным объявлением войны. На самом деле, боевые действия на русско-австрийском фронте начинаются лишь 12 августа, 30 июля, а на русско-германском фронте еще позднее, 13 августа, 31 июля 1914 года. Факт этот отрицать сложно, но можно его скрыть, манипулируя датами и намеренно путая старый и новый стиль. Ведь от начала конфликта прошло не три дня а целых 16. Вроде и нет прямого обмана, но суть происходивших событий искажается очень сильно. А исказить их надо обязательно, иначе сложно понять, почему наступление начала не напавшая Германия, а защищавшаяся Россия. Своим объявлением войны германский кайзер в Петербурге всех невероятно удивил. В недоумении были не только его собственные, но и русские военные. В тяжелом положении оказались будущие историки, занимающиеся историей возникновения конфликта. Полное изумление охватило и русского императора. В своей телеграмме от 2 августа 20 июля 1914 года английскому королю Георгу V на следующий день после немецкого демарша Николай II дал волю чувствам, оправдывая свою мобилизацию что я имел основание так поступить, доказывается внезапным объявлением войны Германии, совершенно для меня неожиданным. Кто и когда в истории объявлял войну одновременно с мобилизацией, то есть начинал войну и главный этап подготовки к ней одновременно? Такой странный поступок совершила только Германия в 1914 году. Надеюсь, уважаемый читатель, ты теперь понимаешь, почему, и уже можешь однозначно ответить на вопрос. Так кто же главный виновник и организатор Первой мировой войны? Победители всегда невиновны.